В завершении разговора о питании. От 60 до 90% снизивших свой вес, обламываются и сходят с пути ЗОЖ по многим причинам. Чаще всего это завышенные ожидания. Если у тебя не так много лишнего веса, ты будешь терять по 200 граммов, максимум полкило в неделю. Поэтому лучше ставить перед собой заниженные цели и радоваться, что ты их превзошла, чем переживать, что процесс идет слишком медленно. Индустрия похудения предпочитает рекламу быстрых программ. Они самые привлекательные, но они не меняют стиль жизни и самое главное, не уделяют внимания поддержанию результатов. Для того, чтобы оставаться стройной всегда, нужны мышцы. Они потребляют массу калорий, поэтому любая программа похудения должна включать силовые тренировки, уровень которых зависит от твоей подготовки. Чаще всего люди сами, пренебрегая тренировками, выбирают дурацкие диеты, требующие исключить многие продукты или разделяющие употребление продуктов или заменяющие нормальное питание порошками из банок: Дюкан, Energy Диет, Гербалайф и тому подобное. Такие диеты геморрой, а не образ жизни. Вначале вроде бы все просто. У Дюкана, например, тебе дают списки продуктов: это можно, а это нельзя. Или вручают банки с коктейлями думать ни о чем не надо, все легко запомнить или понять. Но любой нормальный человек понимает, всю жизнь так питаться невозможно. Почему большинство так любит диеты и не в состоянии принять умеренность в питании? Диеты заканчиваются, а думать о грустном о том, что с окончанием диеты вернется то, с чем расставались с таким трудом, не хочется. Те любят простые решения, они легче укладываются в голове. Пойми, что реально питаться полезно и разнообразно, ты сможешь только тогда, когда разберешься с калориями и макронутриентами БЖУ. Без этого ничего не выйдет. Я не призываю всех постоянно взвешивать еду и высчитывать КБЖУ. Это и не нужно. Но каждый, кто хочет избавиться от лишнего жира, должен иметь представление о том, что и сколько он съедает. Именно этому, кстати, должен учить хороший тренер. Если он не говорит с тобой подробно о питании, знай, ему наплевать на твои проблемы и результаты. Тренер должен тебя напугать тем, что без правильного питания работа в зале будет бесполезна. ЗОЖ станет стилем жизни, когда ты осознанно сделаешь свой выбор. Не ищи лёгких путей.